Глава 22. Из коридоров власти, возвратясь. Неужели все люди, стоящие у власти, так важничают? Но почему? Да потому что без этого они не могли бы ни достичь власти, ни удержать ее, ни радоваться ей. Чарльз Перси Сноу. Коридоры власти. Санкт-Петербург. 14 февраля 1880 года. Конюхов, великий князь Михаил Николаевич. К вечеру раздражение накопилось до предела, и стало почти что выплескиваться наружу. Господи, как тут все медленно делается! И это когда страна рушится в тартарары. Целые стада напыщенных индюков, которые прибиты горем и растерянно распускают перья по углам птичьего двора. Но зато какие красавцы! Боже мой! Если заседание Государственного Совета удалось провести более-менее оперативно, пусть там и было заседание экспонатов Музея Древностей, то с Сенатом и его комиссиями – шесть. Шесть часов сплошной болтологии. Номер оперативно быстро настроить всех на работу не прошел. Пришлось выслушивать много нудных речей и предложений, не содержащих разумных фраз как таковых. «Сплошные слова Мне пришлось повторить свою речь в госсовете, вот только расширить ее на целых семь предложений, из которых пять — в память о безвременно ушедшем государе, вот не могу его назвать братом даже про себя. В общем, скромно и со вкусом не отказался второй раз принять корону из рук обездоленного народа. И чего это я ерничаю и веду себя как институтка перед первой брачной ночью на Синовале? Просто меня бесит. Вся эта ситуация бесит. Мало того, что попал, так попал, да тут еще сразу надо бороться за власть. А где команда единомышленников, где тщательная подготовка, где разработанные и реализованные планы? Да, я привык все планировать скрупулезно, продумывая каждую деталь, как абзац в диссертации. А тут свалился и на тебя Как-то помню, что на одном из форумов мы обсуждали контрреформу Александра Третьего. И я там даже набросал план действительно необходимых преобразований. Но сейчас у меня нет времени эти наброски обдумать и решить, как их притворять в жизнь. И еще. Нонешняя правящая элита — это... Бля, слово есть на русском языке, чтобы это точно описать. Точнее, очень точное, но многоярусное идиоматическое выражение. Вот только мне сейчас так выражаться не по чину. Скажете, что надо быть скромнее? Уступить власть старшему брату? или стать регентом, преобразование которого мальчик вырастет и похерит? Во-первых, мне могут как регенту и не дать ничего менять. Так опутают всякими указами да ограничениями, что мало не покажется. Поэтому единственный шанс — хватать власть, пока она сама валится тебе в руки. И все-таки формирование команды — дела архиважное и архисрочное. Вот только кого можно привлечь для сего дела? И не посоветоваться. Стоп. «Супруга». «Ага, это да. Она женщина умная и в чем-то, я бы сказал, ушлая и цепкая. С головой у нее все в порядке, а когда сплетничает, выдает вполне себе адекватные характеристики, судя по воспоминаниям моего бывшего... Блин, а почему это бывшего? Тело и сознание настоящего?» «Запутался. Назовем это по-научному. Моего реципиента». Единственное важное совещание произошло уже после общего заседания комиссии Сената. Я бы назвал это заседанием силового блока, если бы не один человек. Но не буду забегать вперед. Кроме Валуева, фактически главы кабинета министров, на этом мероприятии присутствовали генерал Тимашев, совершенно недавно назначенный шефом жандармов, военный реформатор и военный министр Милютин, министр иностранных дел и, более того, Гирс, генерал-губернатор Санкт-Петербурга генерал, Санкт генерал Гурка, министр внутренних дел Маков, издатель Катков, тот самый, который казался тут лишней фигурой. Господа, прошу обойтись без политесов. Полученная контузия беспокоит меня, а две произнесенные речи это было несколько сложно. Произнеся это, я поморщился, показывая, как болит голова, демонстративно отпил мятной воды из аптеки доктора Пеля, поставщика лекарств для императорской семьи, а головушка у меня действительно раскалывалась. Учитывая, что анальгин мне никто предложить не мог, то вот эта водичка, помогавшая мало, была хоть чем-то вроде лечения. Метамизол натрия, известный в СССР как анальгин, изобретен в 1920 году. Иные лекарственные средства, типа капсул опиумных, у меня доверия не вызывали. Я пока что не мог разобраться, была эта головная боль результатом контузии или следствием взаимопроникновения двух личностей, одна из которых, моя собственная, все больше и больше интегрировалась в среду позапрошлого века. Так что приходилось терпеть, да мятку хлебать. Увидев, что мое предложение принято с видимым одобрением, сегодняшний рано начавшийся день уже многих государственных мужей откровенно утомил. Но предстояло... Еще тьма работы. «Лев Савич, что скажете? Каковы настроения в империи?» Я обратился к министру внутренних дел, почти уверенный, что Маков начнет сейчас юлить и изображать бурную деятельность. Так и произошло. После пяти минут переливания красивых слов и выпускания густых клубов философического тумана, терпение мое подошло к концу. Пришлось обрывать болтологию конкретным вопросом. «Скажите честно, Лев Савич, «Погромы будут?» Щегольские усы на упитанном холеном лице министра как-то мгновенно безвольно повисли. Маков как-то бесконтрольно сделал несколько глубоких вдохов и решился тихо произнести. «Среди народа много ходит слухов, что царя взорвали нигилисты и жиды. Так что погромы ожидаются. И что сделано для того, чтобы погромы предупредить?» Или вы не понимаете, что сии эксцессы слишком негативно влияют на мнение о государстве во всем мире? Ваша императорская. Я же просил. Простите, Михаил Николаевич. Силы полиции не безграничны. Мы попытаемся оградить еврейские кварталы, где сможем, но... А вы постарайтесь вообще все оградить. Казачков привлеките. чтобы бы ни говорили, что полиция охраняет исключительно богатых евреев, доберет с них за это мзду. Будет сделано. Вот и хорошо. А мы попросим Дмитрия Алексеевича отдать распоряжение выделять солдатские команды и казачьи отряды для предотвращения любых беспорядков. Господа, гнев народа должен быть направлен не на кого попадет, а на того, кто действительно виновен в гибели членов царской семьи. Если будет доказано, что к этому приложили руку еврейские революционные организации, пусть берегутся. А если нет? Александр Егорович, что стало известно по расследованию взрыва? Пока известно немногое. Оценена мощность взрыва. Это должно было рвануть до 20 пудов взрывчатки мощности нитроглицерина. Скорее всего, применяли динамит. Как такое количество взрывчатых веществ смогли пронести во дворец, представить себе не могу. Составлен список погибших работников Зимнего дворца, посетителей, погибших в момент взрыва. Есть список и тех, кто отсутствовал в момент взрыва на работе. Привлечены все силы корпуса но быстрого результата ожидать сложно. Несомненно, было предательство со стороны работников и охраны дворца. Иначе такое совершить было невозможно. Хочу сказать, господа, что сил корпуса совершенно недостаточно. Лишь с помощью армии и флота мы перекрыли все выходы из столицы, так что есть уверенность, что не все заговорщики столицу покинули. И сколько вам может понадобиться времени для расследования? Думаю, две недели. Это если что-то удастся найти по горячим следам. Сейчас будем стараться определить круг причастных лиц. Не забудьте определить, кому это было выгодно. Тогда и круг подозреваемых станет значительно меньше. Александр Егорович задумчиво покрутил ус. У него усы были длинными, аккуратно подстриженными, вытянутыми аккуратно параллельно земле, наследство его кавалергардского прошлого. Но сейчас он выглядел весьма и весьма озадаченным. Потом Милютин и Гурка доложили о состоянии дел в армии и столичном гарнизоне. Эти доклады были по-военному точными и краткими, что весьма меня порадовало. После этого я обратился к военным с просьбой помочь жандармерии кадрами. «Господа, я предлагаю объявить кадровый призыв в корпус жандармов. Это чрезвычайный призыв» лучшие представители дворянства и настоящие патриоты обязаны помочь жандармскому корпусу. Нам нужны люди, готовые бороться с врагами империи и делать все для того, чтобы наша страна смогла отбить это подлое нападение неизвестного пока что противника. Поэтому я хочу просить присутствующего тут Михаила Никифоровича. Кроме освещения чрезвычайных мероприятий, Крайне важно начать массовую кампанию по усилению имиджа жандармского корпуса. Прошу простить, что допустил в речи англицизм, но он слишком точно описывает мою мысль. На секунду я прервался, увидев замеревшего Каткова, который что-то записывал в блокноте, но при последних моих словах немного подвис. Необходимо создать литературу для разных слоев населения – книги, статьи, лупки – Журнальные фотографии о мужественных жандармах, которые с риском для жизни бьются с врагами престола и государства, спасая ценой своей жизни простых людей. Привлекайте лучших литераторов, журналистов, художников, но это необходимо сделать быстро и качественно. Жандарм – это не душитель свободы, которому господа офицеры руки не подают, а спасители Отечества, которые рискуют жизнями постоянно, а не только во время боевых действий а потому и стоят на некую ступеньку выше обычного офицера. Увидев недовольную физиономию Милютина, я вперился в него взглядом, министр вздохнул и еле заметно согласно кивнул головой. «Вот так, батенька, это вам не тут, а тут вам не здесь». Предложение о том, чтобы судить террористов и причастных к террористическим организациям военно-полевыми судами и никаких судов присяжных, возражений не вызвало как и решение временно придать жандармскому управлению лучших сыщиков полицейского управления Санкт-Петербурга. А потом я попросил остаться генерала Тимашева. К этому времени я уже успел просмотреть списки погибших во дворце, хотя еще 22 тела не были опознаны, нужную фамилию я обнаружил. Тимашев. Ежели кто сказал бы мне, что Михаил Николаевич, великий князь и младший сыновей великого государя Николая, станет претендентом на корону Российской империи, я бы не поверил. Мне уже седьмой десяток лет пошел. Видал я всякого. Послужил государю и отечеству. Да чего уж там. Думал, что в государственном совете смогу от дел отойти, заняться скульптурой, а тут вон оно как. отвестия гибели семьи благословенного государя Александра II я пребывал в оцепенении, более похожем на окаменение. Вот ты стоишь... Ничего не видишь и не слышишь. Спасибо Петру Александровичу. Приехал за мной, вывело состояние душевного упадка. Надо сказать, что с господином Валуевым меня судьба сводила намного чаще, нежели с великим князем Михаилом Николаевичем. Хотя бы вспомнить, что пост министра внутренних дел я принял от него, чтобы передать его господину Макову. Вот уж кому не хотел передавать дела. Доволя государя. С нею не спорить надо. Ей подчиняться. А Петр Александрович, приехав за мной, сказал слова, кое я уже и не надеялся услышать более. «Собирайся, Александр Егорович, ты нужен России, матушке». И что меня всегда удивляло в Валуеве, так это умение говорить вроде самые что ни на есть пафосные фразы, да так, что казалось, что сии слова идут от сердца, искренне, и никакого показного благочестия в них нет. Правда и ничего, кроме правды». Служил я Россия и в царстве славного государя Николая, начинал в гвардии, потом воевал на Кавказе против горцев, а еще принял участие в подавлении венгерского мятежа, спасая презренную австрийскую монархию. Не зря государь Николай Павлович повелел написать на портрете Франца неблагодарный и распорядился сей портрет повесить лицом к стене. А венграм мы тогда всыпали знатно. В годы Кавказской войны был я уже начальником штаба 3-го пехотного корпуса. Там, в Крыму, я несколько раз сталкивался с Михаилом Николаевичем. Молодой артиллерист служил честно, был храбрым, да и офицером был справным. Его сослуживцы хвалили, а среди них лизоблюдов не было. Настоящие вояки, награды, получившие по заслугам в бою, а не на паркете государевых приемных. Да и от наших кавказцев о великом князе ничего плохого не слышал, только хорошее. Офицеры, служившие в разные времена на Кавказе. Во время царствования Александра Николаевича моя карьера пошла стремительно вверх. Я стал начальником третьей канцелярии и заодно шефом корпуса жандармов. Позже назначен министром почт и телеграфа, министром внутренних дел. За это время я сблизился с кружком Валуева и покойного ныне цесаревича Александра. Петр Александрович был противником слишком либеральных реформ, но при этом человеком для государя необходимым. На словах он был верным сторонником государственного курса, но по сути своей сделал много, чтобы реформы буксовали. В последнее время государь подыскивал ему замену, присматриваясь к различным генерал-губернаторам, выискивая хорошего администратора, который будет продолжать и двигать либеральное преобразование. В то же время партия Цесаревича смогла продвинуть на пост главы Государственного Совета великого князя Михаила Николаевича, создавая и в всем Совете еще один блок противоборства реформам. Будучи на высоких постах, мне пришлось не раз и не два встречаться с великим князем, но сейчас я его не узнал. Михаил Николаевич был человеком весьма выдержанным, холодным, одинаково вежливым со всеми. Но вежливость его была несколько отстраненной. Тепла в его обращении не было. Разве что с несколькими боевыми соратниками, с которыми он воевал на Кавказе. Но число приближенных к нему лиц было невелико. Он ничего не делал быстро. Был несколько нерешительным. Нет, точнее, он всегда предпочитал некоторое время обдумывать свои действия и решения, тщательно взвешивал свои речи и не был слишком радикальным во взглядах. Сейчас же он был «быстр», вот уж не скажу, как это точно сказать. Он просто вулканизировал идеями и выдавал их очень быстро, при этом почти не обдумывая. Но при размышлениях можно было оценить продуманность этих действий. Чего стоит его отказ от того, чтобы немедленно водрузить на голову корону, а провести этот акт через Эрзац-собор? Глупость? Или обоснование легитимности новой правящей ветви Романовых? И какое изящное решение проблемы, чего уж я лично никак не ожидал? А его реплика о том, что надо искать того, кому сие покушение было выгодно? Вроде бы ясно, что британцам, но только ли им? А нет ли тут немецкого следа? Вопросы. Но более всего меня поразил разговор с государем, который произошел после заседания Сената, и небольшого совещания в узком кругу. Мы остались одни в комнате совещаний. «Александр Егорович, — обратился ко мне Михаил Николаевич, — круг ваших задач становится крайне велик, сложен, но именно вы сейчас находитесь на острие борьбы с неизвестным противником. И от вас, именно от вас во многом зависит наш успех в этой кровавой борьбе». Жестом, вместо блюстителя императорского престола, предложил мне закурить. Табак и все необходимое для сего действа находились на отдельном столике. Сам же великий князь не курил, позволив мне набить трубку и раскурить ее, не требуя от меня уверений в том, что сделаю все, что смогу. Сначала несколько выводов. Сей страшный взрыв стал возможен только потому, что охрана Зимнего дворца была поставлена из рук вон плохо. Как надо, я сейчас сказать не могу, да и вы сказать не можете. Но надо выделить группу толковых офицеров, которые займутся изменением системы охраны государя, его семьи и правительственных учреждений. Я бы назвал это службой государственной охраны, и подчиняться она будет непосредственно государю. Надеюсь, вы понимаете, почему, хотя эта структура будет работать в сотрудничестве с третьим отделением и Министерством внутренних дел. Я согласно кивнул головой, покойный государь действительно пренебрегал элементарными мерами предосторожности, и то, что до последнего взрыва ему удавалось избегать смерти, было божьим промыслом, не иначе. Еще более хочу заметить, что мы проигрываем войну с террористами. Я сторонник крайне жестких мер по борьбе с ними. Но сие люди фанатично преданы идее, и оттого весьма и весьма опасны. У жандармского корпуса же нет навыков в захвате террористов и нейтрализации их. Опять же, нам нужна команда, группа специального назначения, которая будет ловить и арестовывать врагов государства. Я думаю, их необходимо соответствующим образом тренировать, научить захватывать противника. Действовать в домах, на улицах. Тут важно, чтобы появилась некая специализация. Филеры выслеживают. Аналитики собирают и анализируют улики. Спецназ осуществляет захват и силовые акции. Посему мы и будем призывать в жандармский корпус много новых людей. Вы согласны с такой постановкой вопроса? Да, Михаил Николаевич, но делать сие на ходу слишком сложно. Сложно, но необходимо. Сейчас ваша первейшая задача – захватить террористов, совершивших взрыв в Зимнем дворце и выяснить, почему на ущению был совершен и страшный акт. Подайте мне тот список. Вот оно. Степан Батышков? Я присмотрелся к имени погибшего во время взрыва работника Зимнего дворца. Столяр Степан Батышков. Да. о чем это имя привлекло внимание великого князя? Это работник, столяр, погиб во время взрыва. Уточняю, не понимая еще, что надо уточнить. Во-первых, установите, действительно ли он погиб. Во-вторых, присмотритесь к нему и изучите его биографию. Тот ли это человек, за которого он себе выдает или выдавал? Ну а теперь такая фамилия, как Клеточников. О чем-то вам говорит? Клеточников? Это ведь Николай Васильевич Клеточников, чиновник для письма в третьем отделении, коим вы сейчас руководите. Да, фамилия мне знакома хотя ничего сказать не могу, ни плохого, ни хорошего. Уважаемый Александр Егорович, успехи революционеров и террористов обеспечивали такие вот Клеточниковы. По моим данным, он имеет непосредственную связь с руководителями Исполнительного комитета земли и воли, тем же господином Михайловым. Его необходимо брать и колоть. Думаю, значение термина «колоть» мне вам объяснять не надо, По моим оценкам, в рядах террористов не более 500 человек в столице и, возможно, немногим менее в иных городах империи. Большая часть из них против индивидуального террора, но далеко не все такие. Поэтому я приказываю вам не стеснять себя и своих подчиненных в методах дознания. Списки организаций и сочувствующих им должны быть полными, максимально полными. Я бы предложил проследить за Клеточниковым выявить его связи, это даст нам возможность. Вы правы, Александр Егорович, вы абсолютно правы. Вот только времени у нас нет. тоже от слова «абсолютно». Сейчас надо гидру обезглавить, обезопасить столицу для проведения Земского собора. А сейчас записывайте адреса. Доходные дома. Лештуков переулок, дом 17, Подьяческая, дом 37, Гончарная, дом 7, Подольская, дом 9, дом Серапина, Фамилии Фигнер, Желябов, Засулич. Вам что-то говорят? Невский проспект, дом 124. Супруги Хитрово. Они же Морозов и любатович В Баргузине находится Николай Тютчев. Станция Бисер, Головина и Богданович. Это основные действующие лица. Ах да. Рядом с господином Достоевским проживает некто Баранников. Постарайтесь его не упустить. Он замешан в убийстве Мизинцова. Тут честь жандармского мундира. Ах уж этот Мизинцов, светлая голова был. Человек отчаянной храбрости и многое сделал для государства. Вот только никак не могу ему простить увлечение моей супругой. Вечная любовь. Да уж. Вот только не могу понять одного. Откуда? Вы спрашиваете себя, любезно Александр Егорович, откуда у меня эти сведения. Увы. Агент, который это собрал, был убит накануне покушения на Романовых. Его доклад случайно попал мне, не буду говорить через кого. Думаю, так его хотели самым быстрейшим образом предъявить государю. Но, вы опоздали. Может быть, эти сведения были у вашего предшественника, погибшего во время взрыва. Зачем-то же он явился на аудиенцию к государю вне всякого плана, не так ли? Но этого мы не узнаем. И будущий государь перекрестился.